Проводник Азвин ехал во главе каравана, за ним Эвелин, а замыкал шествие профессор. К его верблюду был привязан и верблюд водонос на коротком поводке, так как через коварное соляное болото вела лишь узкая с полметра тропа. Впрочем, даже эта крохотная полоска не сулила путникам безопасности. Под ногами угрожающий хлюпала жижа, и время от времени сквозь трещины в поверхностном слое Вплёскивалась белёсые, осклизлые, холодные грязь. Тысячелетиями гниющей болотной отрисины источало отвратительный удушливый миазмы. Очевидно, что-то осталось здесь ещё с тех времён, когда на месте Сахары простиралось море. Стояла ясная лунная ночь. Шот, напоминающий поверхность таинственно застывшего озера, усеянного огромными соляными льдинами. тускло поблескивал в призрачном лунном свете и своим мрачным безлюдьям производил еще более жуткое впечатление, чем сама пустыня. Даже привычные ко всему верблюды часто останавливались, фыркая и взбрыкивая, и не желали идти дальше. Ломкая соляная корка больно ранила ноги, и инстинкт подсказывал животным, что здесь их поджидает гибель. Палка озрима работала без устали, животные ревели и брыкались. Сердце Эвелин тоже сжималось от дурного предчувствия. Порывы ветра вздымали тонкий слой высохшей соли, подобно лёгкой пыли, покрывавшей болото. Профессор не проронил ни слова. Он видел, что программа путешествия изменилась, но ведь именно эти непредсказуемые изменения и были запрограммированы. От нужного направления они отклонились и вновь подвергаются преследованию. Отвратительные холодные липкие солёные испарения обволакивали лица и руки путников. Головной верблюд каравана, оступившись, сошел с тропы и с душераздирающим ревом бился, пытаясь выбраться из болотной трясины. Верблюд профессора, шедший на поводу у первого, тоже чуть не провалился в топе. К счастью, лорд не потерял самообладание. Вместо того, чтобы спрыгнуть с верблюда, он откинулся в седле назад, обеими руками натягивая повод. Пока зрим не подоспел на подмогу, проводник перерезал натянутый повод, а затем попытался вытащить вьючного верблюда. Тот по брюху увяз в болоте. Совместными усилиями мужчинам удалось вытащить животное. Правда, при этом банистёр расступился и ушёл по колено в трясину. Глаза елен молили о прощении, когда банистёр с брёхом пополам выкарабкался на тропу. Отвратительная вонючая болотная жижа стекала с него ручьями. Безнадёжно махнув рукой, профессор со вздохом подвёл итог. Нелегко быть гуманистом не с Вестэн. Возможно, я в один прекрасный день откажусь от этой своей привычки, в особенности, если такие поездки станут повторяться регулярно и с короткими интервалами. На рассвете, измученные и поуши в грязи, путники наконец-то добрались до Марбока. В лагере состояло всего два здания. Глинобитный домишко служил чем-то вроде гостиницы, а чуть подаль в блочном строении, в крытом красной черепице, размещался военный санаторий. Арабский лагерь, состоявший из нескольких палаток, замыкал главную площадь селения. Пока готовили заказанный путешественниками чай, они наскоро переоделись в чистую одежду. Профессор и думать забыл о бритье, предвкушая удовольствие от чашки горячего чая. Как только завтрак был окончен, Эвелин сразу же поднялась из-за стола. "Я немедленно иду в госпиталь, чтобы передать документы по принадлежности. Прошу вас пойти со мной, сэр". Профессор вздохнул. "Вечно слышишь одно и то же: надо ехать или надо идти. Сняться с места легко, зато никогда не знаешь, скоро ли удастся присесть". "Сейчас не время раздумывать, сэр. Идёте вы или нет?" "Нет. Здесь всё равно больше некуда идти, кроме как во второе здание оазиса, а там действительно находится военное учреждение. В пустыню пешком вы не убежите. Так что из чистотой совести я могу вас отпустить одну. Кстати, я начинаю верить, что ваши поступки действительно продиктованы честными намерениями. Сам не знаю почему. Должно быть, это Рансвик убедил меня своими идеалистическими зарисовками из вашей жизни на Кингс-роуд. Так или иначе, но я доверяю вам, мисс Вестон. Ведь с этим пакетом я вручаю вам свою честь. Прошу вас, держите. И он передал Эвелин сунку. Благодарю вас, сэр. Эвелин смотрела на него восторженными глазами. Можете быть уверены, ваша честь дорога мне не меньше, чем моя собственная. Но и потом вы только не сердитесь. Но я хотел бы побриться. С опаской выговорил лорд подозревая, что Эвелин будет против. Бог весть от чего этой девушке хочется, чтобы он отпустил бороду. И действительно, глаза Эвелин с гордостью блеснули. Так вот, откуда это безграничное доверие? Не будь у вас щетины, вы бы, конечно, последовали со мной, а так вынуждены положиться на мою совесть. Выходит, опрятность вам дороже чести. Девушка вылетела из комнаты, сердца хлопнув дверью. Пусть-ка поищет теперь свою бритву. Пустыня велика. С досадой она готова была заплакать. И самое ужасное, что она, несмотря на весь его педантизм, любит этого несносного человека. Баннистер поднялся к себе в номер. Раскаленная на солнце глина дышала зноем. На циновке лихо резвились насекомые. И повсюду гудели, жужжали, звенели несметные полчища мух. Хозяин гостиницы – араб. Совершенно одуревший от курения гашиша, хриплым голосом заунывно тянул песню, и его завывания не прекращались ни на минуту. Бедная девушка проделала такой путь и не позволила себе ни минуты отдыха. Вон мужчина и то валится с ног от усталости. Банистер решил сделать Эвелин приятно, пусть она порадуется. Не будет он бриться. Пусть девушка видит, что вовсе не из-за небритой физиономии Он отпустил ее одну. Да, это удачная мысль. Как не отвратительно, а сегодня он впервые в жизни обойдется без бритья, дабы доказать другому человеку искренность своего доверия. Правда, насколько он знает девушку, от нее дождешься похвалы не раньше, чем борода отрастет до пояса. Лорд решил лечь спать. Разумное время препровождения. Уже хотя бы потому, что никогда не знаешь, в какой дальний путь тебя позовут, пробудив от сна. Сейчас, похоже, их путешествие закончено, однако ученый-эмпирик должен делать выводы на основе практики. А практика показывает, что при аналогичных предположениях он уже не раз предавался подобным блаженным иллюзиям и понапрасну. И так профессор не стал бриться, а улегся на сыновку и провалился в сон. В просторной светлой палате находилось 8 человек, выздоравливающие после ранения или болезни легионеры. Мужчины с бронзовым загаром резвились как могли, разговаривали, играли в карты, курили трубки. Лишь один человек, стоял спиной к костёрному и смотрел в окно. Раздался стук у двери, вошла Эвелин. Мне нужен господин Мюнстер, звонко произнесла она. Стоявший у окна легионер медленно обернулся и взглянул на посетительницу. На его худом болезненном лице застыло выражение какого-то вселенского безразличия и отстраненности. Зато остальные легионеры бросали на остоявшую у дверях красивую девушку живые и любопытствующие взгляды. Глаза Мюнстера были обращены к посетительнице с тем же безучастным спокойствием, с каким минуту назад обозревали деревянную скамью в саду. Эта безучастность не имела ничего общего с тупым безразличием душевно больного. Она была инстинктивной реакцией человека, свыкшившегося с утратой своего места в жизни. Обращённый в прошлое, он существует в настоящем, как бы не сознавая, что делает. Он способен лишь на действия, закреплённые автоматизмом привычки, а значит, совершаемые как бы без участия разума. Он отозвался сдержанно и тихо, но внятным голосом. "Мюнстер, это я. Чем могу служить?" А я леди, то есть мисс, наконец запутавшись, она вдруг предложила: "Вы не выйдете со мной в сад, как вам угодно?" Размеренным механическим шагом он последовал за ней. У Эвелин было такое ощущение, словно кто-то невидимой рукой сдавил ей сердце и лёгкие и горло, не давая вздохнуть. Ей до такой степени было жаль Брандесса, что она забыла о собственных мытарствах. Этот человек был заживо погребённым действующим лицом жёсткой жизненной драмы. Душа его не умерла, лишь застыла. Существование, близкое к летаргии, было настолько противоестественным, что потеря рассудка показалась бы подлинным избавлением. Как провести разговор? С чего начать? Во дворе кроме них не было ни души. Сударь, я знаю, кто вы. Ваша подлинное имя Брандас. Вы служили в чине капитана. Вот как, промолвил Брандес без тени заинтересованности, можно сказать, учтиво, но Эвелин чуть не расплакалась. Ваша трагедия мне известна, и даже лучше, чем вам самому. В самом деле, опять тот же безжизненный тон, словно два раза подряд ударили по одной и той же клавише рояля. Прежде всего, вы должны знать, что брат ваш ни в чём не виновен. Что это? Лицо собеседника дрогнуло, значит, на этот раз её слова вызвали ответную реакцию. Брови капитана Брандоса нахмурились, изобразив греческую букву дельта. Кто вы такая? Человек, который знает всю правду и разыскал вас, чтобы вернуть вам честь. Ваш брат также невиновен, как и вы. Преступление совершил ваш зять Уилмингтон. и Эвелин посвятила Брандеса во все хитросплетения зловещей интриги, начиная с танцовщицы, заманившей Хольма в свои сети, и кончая прощальной запиской, которой так ловко воспользовался Уилл Мингтон после того, как похитил карту. Легионер опустился на скамью, ладонью непроизвольно потрогав бок, словно незаруцевавшаяся рана еще пульсировала болью. «Да», — задумчиво проговорил он, Вполне возможно, что всё происходило именно так. Не знаю, откуда вам известны эти факты, но я вам верю. Зато мне расскажи о подобном, и не поверила бы ни одна живая душа. Да прочим, теперь это не важно. Скажите, а если бы вы вернули исчезнувшую карту в пакете с нетронутыми печатями, это спосло бы вашу честь. Дорогая мисс, ту карту давным-давно переправили в такое место, где знают её цену. Так что и печати давно вскрыты, и документы прочитаны. Прошу вас ответить на мой вопрос. Что если достоверность этой истории подтвердит надёжный свидетель и возвратит вам пакет в нетронутом виде? В таком случае в глазах Брандоса появился живой блеск, а на щеках проступил румянец. Тогда не только моя невиновность была бы доказана, но я сумел бы оказать родине громаднейшую услугу. — Извольте. — Эвелин протянула ему пакет. Брандес смотрел на пакет, не отрываясь, и глаза его как-то странно блестели. Затем крупная слеза прочертила след по щеке и упала на отворот мундира. — Кто же вы? — хрипло спросил он, и пакет дрогнул в его руке. — Меня зовут Эвелин Вестон. Объявлено к розыску, живой или мертвый. Награда за мою голову — сто тысяч франков. И она протянула легионеру газету, которую хранила в сумочке вместе с пакетом. Брандос пробежал глазами статью и надолго замолк, погружённый в думы. Не понимаю, почему вы так жаждали вернуть мне доброе имя. Но за то, что вы для меня сделали, вы тоже могли бы кое-что сделать и для меня. Я разыскиваю шкатулку, крышка которой украшена статуэткой Будды. Вы приобрели её 15 лет назад у фирмы Longson and North. Будда, Будда. Подождите. Ну да, конечно же, вспомнил. Я купил её в подарок старшему брату ко дню рождения. Прекрасно помню. Эмалевая шкатулка, а сверху на крышке фигурка Будды. Брат любит подобные вещицы. А кто ваш брат? Лорд Банстер. Эй, копрал, воды. Да побыстрее. Барышня дурна.